Глава 8 Леона. В одном я могла не сомневаться. В нарядах от мадам Бон я не буду белой вороной среди других драконец. Кстати, о крылатых. Свою я демонстрировать не собиралась, а значит, надо было подготовиться к завтрашнему выходу в свет. Запас нейтрализатора запаха у меня был, но теперь я понимала, что этого недостаточно. А рисковать и глушить запах духами — Мне совсем не хотелось. Похоже, настало время доработать формулу моего скромного изобретения. Ночь прошла в подсобке, где у меня была небольшая мастерская для приготовления зелий. Выползла я оттуда только утром, устала, но довольная. Мне удалось добавить в нейтрализатор отдушку, которую он не глушил. Правда, теперь пахнуть от меня будет полевой ромашкой, но это лучше, чем ничего или обливаться с ног до головы парфюмом. «Женщина, что ты там делала всю ночь?» Чуть не сбив с ног, ко мне бросился Арчи. Внутрь я его не пускала, так что он всю ночь настойчиво скребся в дверь. «Работала». «Работала она», — передразнил кот. «А выполнять обещания тебя не учили?» — заворчал этот рыжий прохиндей. «Где мои вкусности? Я тут чуть с голоду не помер». «Будут тебе вкусности», — бросила я устало, продвигаясь к кухне. Только бодрящий отвар способен вернуть мне силы. Но я бы на твоем месте посидела на диете. И я бы на твоем месте спал побольше. Выглядишь не очень. Не остался в долгу кот. Не то чтобы я сильно верила коту, но все же остановилась возле зеркала в коридоре. Волосы растрепались. Аккуратный пучок превратился в развороченное гнездо, и волнистые пряди торчали в разные стороны. Под глазами проступили синяки, взгляд так и говорил, что я провела веселую ночь, да и цвет лица оставлял желать лучшего. Я уже молчу про состояние одежды, которая на мне со вчерашнего утра. Словно издеваясь, часы за спиной принялись отстукивать время. «Уже одиннадцать?» — не поверила я. Снова я пропустила почти половину рабочего дня. Время неумолимо двигалось к обеду, и вот-вот должен был явиться этот драконище. Не успела я об этом подумать, как в дверь кто-то стал упорно ломиться. И, судя по настойчивости, не клиент. Дверь было жалко, поэтому я поспешила открыть. На пороге стоял уже прекрасно знакомый мне дракон. Господин Аландор сухо поприветствовала, в этот раз уже не потрудившись выдавить из себя приветливую улыбку. Редмонд выглядел уж слишком довольным, и его улыбка изрядно подпортила мне настроение. Я демонстративно зевнула и отошла в сторону, пропуская мужчину внутрь. «Вы на редкость пунктуальны», — буркнула я ему вслед. Радость дракона быстро испарилась, стоило ему окинуть меня внимательным взглядом. Он даже повернулся, чтобы оценить вид сзади. Вот нахал. Раздалось неделикатное покашливание — «Видать, вид моего вороньего гнезда на голове мужчине пришелся не по вкусу». «Только не говорите, что вы в таком виде собрались в парк», — произнес он разочарованно. От такой мужской догадливости настроение испортилось еще больше, захотелось огреть дракона чем-то просветляющим, но я сдержалась. «Я буду готова через пятнадцать минут», — сообщила дракону и направилась к лестнице. Заметила, как в холл вплыл Арчи, подозрительно прищурив глаза и вздёрнув хвост трубой. Он медленно прошёлся возле гостя и потёрся деревянные перила. «И можете... не общаться, пока я собираюсь», — строго посмотрела коту в глаза. Но в глубине наглого и хитрого взгляда я не увидела никакого согласия. Говорила же, не выйдет из него молчуна. Кот явно планировал плотно побеседовать с драконом, пока я одеваюсь. Надеюсь, он все же ограничится требованиями принести в следующий раз что-то вкусное. Но рисковать я не хотела, так что это был прекрасный стимул поторопиться. Прихватив бодрящий отвар, я отправилась приводить себя в порядок. Честно говоря, когда я открывала дверь, была уверена, что мне все равно, как на мой внешний вид отреагирует изумрудный дракон. Но это оказалось не совсем так все-таки женская гордость была уязвлена его презрительным взглядом. Захотелось нарядиться так, чтобы у дракона челюсть отвисла, и он закапал пол слюной. Но стало жалко пол, и я максимально сдержала этот порыв. Оденусь, как и планировала, чтобы не выделяться на общем фоне. С помощью парочки бытовых заклинаний освежила волосы. Времени на сложную прическу не было, пришлось сцепить несколько прядей на затылке заколками и пустить несколько шоколадных волн на плечо. Выглядело просто, но достойно, и, конечно, подчеркивало мою природную красоту. По такому случаю решила надеть единственный приличный комплект украшений, что достался мне от мамы. У аристократов принято наряжаться по любому поводу и без – Аккуратные сережки-капельки с желтовато-оранжевыми топазами отлично подходили к моим глазам. Кулон был такой же формы, только намного крупнее. Его было отлично видно в вырезе шелковой блузки. И все равно это было по меркам высшего общества весьма скромно. Замшевые жилеты-брюки подчеркивали фигуру. Сверху я надела жакет и юбку в коричнево-бежевую клетку. Пожалуй, только обувь меня выдавала. Специальной обуви для верховой езды у меня не было. Ботинки со шнуровкой и низким каблуком подходили к костюму, но все же выглядели не так свежо, как хотелось бы. Но это уже были мелочи. Крем собственного производства помог убрать следы усталости с лица. Теперь я выглядела отдохнувшей. К губам вернулся естественный розовый оттенок, а на скулах проступил румянец. «Ну, вот я и готова шокировать высшее общество». Интересно, готов ли к этому мой жених? Нет, конечно, я не собиралась намеренно привлекать к себе внимание. Мне это не нужно. Но сам факт появления в компании Алан Дора произведет фурор. Спускаясь вниз, я отчетливо услышала мужские голоса. Разумеется, Арчи не смог молчать. Три килограмма тунца. И я скажу тебе не только, какие ее любимые цветы, но и цвет нижнего белья. Пообещал рыжий предатель. От возмущения и гнева кровь словно вскипела. И что еще не успели обсудить, пока меня не было? Спелись это как минимум. Мало мне было того, что кот докладывает о моей жизни отцу, так теперь еще и этому драконищу напыщенному будет рассказывать обо мне. Оставалось надеяться, что кот придерживался наших договоренностей и ничего действительно важного не выдал за копченую рульку». Я уже хотела разъяренной фурией броситься в гостиную, где заседали эти наглецы, и повыдирать одному из них усы. Но мне пришлось остановиться и взять себя в руки, так как в зеркале напротив лестницы я увидела свое отражение. На лице, по вискам и скулам проступили бронзовые чешуйки, а зрачки чуть удлинились. Зрелище на мгновение заворожило. Я себя еще не видела такой. с самолюбованием было некогда заниматься. Так ли Вдох, выдох. Спасибо, но цвет нижнего белья меня не интересует. Ответил Редмонд, явно ухмыляясь. Так и слышалась насмешка в голосе. Достаточно будет рассказать про цветы, и, может, что-то еще, что любит твоя хозяйка. Она мне ниху... не разрешала говорить. Начал было кот, но вовремя спохватился. Но тебе-то я скажу, ты бы лучше записал. Итак, изумруды, в первую очередь. В принципе, любые камни подойдут, драгметаллы тоже приветствуются. Все ценное, что добывается в недрах гор, придется ей по душе, уж поверь. Ах да, цветы. Тут тоже все просто. Крокусы кроме желтых, но сейчас как раз цветут фиолетовые, ее любимые. Глубоко задышав, я принялась бить себя по щекам, поторапливая проклятую чешую скорее спрятаться. Через несколько секунд это удалось, и я почти вбежала в гостиную, мечтая проклясть кота, чтобы он больше и слова не сказал. Увы, подобные таланты мне не передались от матери. «Я готова», — известила я заговорщиков. И кот, и Редмонд так были поглощены беседой, что оба вздрогнули. «Ну, я пошел. Ты это, заходи, я буду ждать», бросил Арчи дракону напоследок и прошмыгнул мимо меня. Мой невмеру любопытный жених поднялся с кресла и внимательно изучил мой преобразившийся внешний вид. Комплиментов не отвесил, как я того ожидала и заслуживала, только одобрительно — или, удивлённо, я так и не поняла, хмыкнул. «Тогда прошу». Подошёл он ближе и подставил мне свой локоть. Возле входа в лавку нас ждал экипаж. «Неожиданно». «Слуга с лошадьми ждёт нас в парке», пояснил Редман, заметив мой удивлённый взгляд. «Ехать в довольно тесном пространстве с драконом мне совершенно не хотелось. Свой запах я нейтрализовала, а его-то нет». Боюсь, что в заперте терпеть его будет еще сложнее. К счастью, поездка вышла короче, чем я ожидала. Мы буквально проехали один квартал и вышли возле небольшой платформы. Большинство драконов активно пользуются межпространственными переходами, и Редмонд не исключение. К чему тогда была эта показная поездка на экипаже? Можно подумать, я не могла пройти пешком несколько сотен метров. Или дело в дорогом транспорте, которым дракон хотел меня впечатлить... Редмонд галантно подал мне руку, помогая выбраться из экипажа. Честно говоря, хотелось ее демонстративно проигнорировать, но я напомнила себе, что нужно потихоньку привыкать вести себя приличнее. Все-таки позориться перед высшим обществом я не планировала, как бы не презирала их традиции и нравы. «Держитесь за меня крепче», — предупредил дракон, помогая взобраться на огороженную колоннами платформу. В городе не везде можно было перемещаться, только в определенных местах. В свои дома сильные маги, а в основном это драконы, тоже могли попасть порталом. И в моем доме была открыта такая возможность. Но дракон меня об этом не спрашивал. Впрочем, я бы и не призналась. Все-таки такое себе не каждый мог позволить. Я же с этим ничего не могла поделать. Одно из условий моей свободы. Я послушалась дракона и ухватилась за его сюртук, прильнув к груди. С трудом сдержала порыв потянуться носом к шее. Пришлось сосредоточиться на гладко выбритом подбородке и не дышать. Увы, это не помогло. Взгляд то и дело поднимался к мужским губам. Отличная память навязчиво напоминала, что они мягкие, очень приятные на ощупь, а уж вкус. К счастью, портал быстро переместил нас в другую часть города. Мы вышли на точно такой же платформе прямо в центре парка. В стороны расходились широкие дорожки, посыпанные гравием. Вдалеке виднелись прогуливающиеся парочки и почтенного возраста Матроны со своими внуками. Редмонд вновь подал мне руку и крепко сжал мою ладонь, помогая спуститься на дорожку, ведущую к главной аллее. Теплые пальцы крепко обхватили мои. Мы ненадолго остановились, чтобы осмотреться. И я попыталась вернуть свою ладонь, но ничего не вышло. В этот раз мужчина не спешил меня отпускать. «Не забывайте, Леона, для всех вы теперь моя невеста, и вести мы себя должны соответствующе». Это он так намекает на то, что моя конечность так и останется в его плену. Красноречивый взгляд дракона говорил лучше любых слов. Я нервно сглотнула, чувствуя, как чужое тепло вызывает мурашки, Они предательски ползли вверх по руке и плавно переходили на спину. Пожалуй, притворяться, и не выдать себя будет чуточку сложнее, чем я думала. «Хорошо», — процедила я. «С чего начнем? Демонстрации моей скромной персоны или обсуждения условий?» Взглянув на часы, дракон приобнял меня за талию и подтолкнул вперед. Пришлось послушно пойти, чтобы он убрал руку. Выйдя на дорожку, мы сбавили шаг и чинно направились вперед по аллее, как это делали другие. Только тогда дракон заговорил. Было бы неплохо сначала встретить знакомых, кого-то болтливого. Но в нашем случае не так много времени, лучше действовать в лоб. Это он намекает, что лучше сразу найти Амалию с женихом, чтобы ей в лоб и сообщить приятную новость. Судя по всему, подходящих знакомых не встречалось, Но некоторые парочки на нас оглядывались. Мы свернулись с кипарисовой аллеи на Кедровую. Впереди виднелись небольшой мостик и река с озером. Там тоже гуляли парочки, а кто-то даже катался на лодках. Я не имела ничего против прогулки. Сама получала огромное удовольствие, оказываясь в лесу, когда отправлялась на поиски полезных в магии растений. Жаль, это случалось не так часто, как мне хотелось бы. Но тут гуляли настолько ленно и неспешно, что я невольно начала зевать. Сразу было ясно, большинству собравшихся здесь людей совершенно нечем больше заняться. А у меня на душе кошки скребли из-за того, что пришлось закрыть лавку. Ладно, буду считать это затянувшимся обедом. А куда мы так торопимся? поинтересовалась я, когда поняла, что прогулка перестала быть неторопливой, а шаг Эдмонда грозил перейти в бег. В подтверждение моих слов дракон снова достал часы и проверил время. «Сейчас увидите». На самом деле ничего особенного нас не ждало. Перейдя через узкий мостик на другую сторону реки, мы вышли к конюшне. Здесь начинался настоящий лес, от которого и вел свое начало парк, углубляясь в центр столицы. Но интересным было не это, а большое скопление людей». Некоторые девушки тоже были в костюмах для верховой езды. Я в очередной раз убедилась, насколько моя одежда отличалась. Я бы сказала, практичностью. Но они наверняка подумают, что излишне скромна, бедна и еще что-нибудь нелесное Но одного не пойму, зачем эти рюши и цветочки, когда ты на лошади? Обеденное солнце приятно припекало. Но некоторые дамы закрывались кружевными зонтиками, обмахивались веерами и притворно недовольно выдыхали. Но стоило присмотреться, я поняла, что здесь затевалась не совсем обычная конная прогулка. Кажется, кто-то делал ставки, устраивались любительские соревнования. Но и это не было главной причиной, почему Редмонд привел меня именно сюда. В толпе я заметила Амалию и ее жениха. На девушке тоже был костюм для верховой езды, Конечно, она выглядела намного элегантнее, чем я. Темно-красная дорогая ткань и строгие линии подчеркивали ее аристократическую бледность. Изящная аккуратная шляпка на боку с несколькими перьями и цветами, из-под которой выбивались светлые кудряшки, придавала образу легкость и женственность. Должна признать, что по сравнению с другими девушками Амалия не злоупотребляла украшениями в одежде, все-таки не зря она одевается у Агнес. Амалия держала за поводье белого скукуна, беседуя с какой-то женщиной ниже ее на целую голову. Ее прическу и лицо прикрывал белый зонтик. Я бы сказала, что они спорили, но не могла быть уверена, так как не слышала разговора. Ее жених стоял рядом, скрестив руки на груди, и выглядел мрачнее тучи. Видимо, почувствовав мой взгляд, Амалия повернула голову в нашу сторону. На мне ее взгляд не задержался, сразу перешел к Редмонду. Но совсем ненадолго. Она отвернулась, слегка вскидывая подбородок и чуть поджала губы. Беседовавшая с ней женщина всплеснула руками и тоже заметила моего жениха. Что-то сказав паре напоследок, она вдруг направилась к нам. Теперь я могла рассмотреть ее лицо не молодая, чуть полноватая, с такими же светлыми волосами, как у Амалии. Почти уверена, это ее родственница. Меня она словно вообще не заметила, сразу подошла к Редмонду. «Редмонд, мальчик мой!» — схватила она изумрудного дракона за руку. «Как хорошо, что ты здесь! Это все невыносимо! Я так разочарована в своей дочери, ты даже не представляешь!» Я оказалась права. Это миловидная немолодая женщина — мать Амалии. И мне было нетрудно догадаться, о чём она говорит. Похоже, кто-то не принял нового зятя. «Я обязательно ещё поговорю с Ами. Уверена, всё можно отменить. Не может же выйти замуж за этого дикаря?» — продолжила она. Я еле сдержалась, чтобы не закатить глаза. Наивная. «Думает, всё так просто». Говорила она беззлобно, скорее была раздосадована сложившейся ситуацией и искренне не понимала, как такое вышло и что теперь делать. Но меня больше удивило, как мягко на нее отреагировал Редмонд. «Госпожа Дверго, рад вас видеть. Вы, как всегда, прекрасно выглядите». Галантно поцеловал он ее ладонь. «Мама уже должна была прислать вам приглашение на завтрашний ужин». Думаю, там мы все сможем обсудить». Аккуратно взяв меня за руку, Редмонд притянул меня поближе. По-хозяйски приобнял за талию. Я едва не начала вырываться, но вовремя опомнилась. Надо же подыгрывать. Госпожа Деверго перевела взгляд с несостоявшегося зятя на меня. Светло-голубые глаза округлились. Она тут же просканировала меня взглядом, и чуть скривилась, когда добралась до моей обуви. Надо признать, вышло это совсем незаметно. Но рассматривала она меня неприлично долго, особенно заостряя внимание на моем кулоне и сережках. Даже Редмонд решил повнимательнее их рассмотреть, заметив, как они понравились маме Амалии. «А вы, простите, кто?» Наконец, выдавила она вопрос, видимо, так и не придя ни к каким выводам. «Ваше лицо мне кажется знакомым». «Это моя невеста», — с улыбкой заявил Редмонд. «Мне показалось, так грохнется в обморок. Но этого не случилось. Прикрыв глаза, она помахала на себя ладонью и вновь посмотрела на нас. Уверена в надежде, что я исчезну. Но этого ясное дело не случилось». Я решила улыбнуться, как это делал Редмонд. Леона Хейл представил меня дракон. Дорогая, это Алисия диверго Наши семьи с давних пор близко дружат. Твоя невеста. Повторила женщина, словно пытаясь осмыслить этот факт, но я никак не верилась. Прекрасно, просто прекрасно но по ее виду было ясно, что это самая ужасная новость за последнее время. «Какой богатый на Союз сезон выйдет, если так пойдет и дальше?» Возвращая себе самообладание, произнесла госпожа Алисия. «Замуж выходит все, кому не лень». «Последнее было явно адресовано не только в мой адрес, но и Амалии, на которую мать неодобрительно покосилась» но я не обиделась, а вот омалии должно быть неприятно не получить поддержку от самого близкого человека. Впрочем, ее поступок и у меня не вызывал никакой симпатии. «Совершенно с вами согласна», поддержала я ее мысль. «Я ведь здесь для чего? Чтобы Амалия бросила своего жениха. А лучший способ сделать это — заставить Амалию ревновать Редмонда. Но для начала надо как-то заявить о себе». Конечно, госпожа Деверго расскажет своей дочери, но о моем существовании должна узнать не только она, чтобы все выглядело правдоподобно. А Амалия должна поверить в нас и приревновать. Ну и отец пусть подольше помучается, зная, что я поступила в точности до наоборот и не исполнила его требования немедленно расторгнуть помолвку с Саландором. А он редко покидает свой замок, тот еще затворник, разве что на заседание совета ходит. А что здесь происходит? Решила я сменить тему, так как женщина не спешила уходить. Ох, об этом я и хотела поговорить. Редмонд, только ты можешь на нее повлиять. Госпожа Деверго схватила Аландора за рукав и с надеждой заглянула в глаза. Амалия хочет участвовать в соревнованиях, но там ведь одни мужчины. Возмутилась женщина. Да и после недавнего падения, когда она сломала руку, прошло не так много времени. Она совсем себя не бережет. Простите, но разве у драконов не отменная регенерация? Вмешалась я, совершенно не понимая этой чрезмерной опеки. Ну, хочет девушка участвовать в соревнованиях. Что в этом такого? Не хрустальная же она ваза, а драконица. Что ей будет? Сегодня это рука, а в следующий раз может быть шея. Никакая регенерация тут уже не поможет. «Ну, если так рассуждать, то лучше на лошадь вообще не садиться, не выходить из дома и даже носа из окна не высовывать, а то мало ли...» «Не думаю, что это так опасно, тем более она давно хотела», — высказался Редмонд. «Амали отличная наездница и вполне может конкурировать с мужчинами». «В том-то и дело, там одни мужчины, ни одной здравомыслящей женщине не придет в голову участвовать в подобном мероприятии». «Скакать на коне, посреди леса, через кучу препятствий!» Так вот оно что. И я посмотрела вдаль. Центральный парк начинался действительно в центре Алирена, от главной площади и здания Совета Существ, но имел вытянутую форму и заканчивался на границе города, где плавно переходил в лес. Как интересно, должно быть маршрут достаточно сложный». Но вряд ли сложнее, чем передвигаться на лошади по узким горным тропам. И точно не опаснее. Мне приходилось делать это не раз. Особенно запомнился мой официальный уход из дома, когда отец отказался перемещать меня порталом. Балансировать на такой высоте вместе с лошадью – то еще приключение. К тому же погода выдалась не самой удачной, я тогда чуть не пострадала. Хорошо, что на помощь пришло семейство гномов, живущих неподалеку. Они помогли мне. Так я познакомилась со своими первыми поставщиками. И хочу заметить, эксклюзивными. Они делают наилучший инвентарь для магов и ведьм. Прочнейшие котелки и качественнейшие заготовки под амулеты и артефакты. Я это к чему? Иногда стоит рисковать. Что бы со мной было, испугайся я тогда покинуть замок. Даже думать не хочу. Не знаю, конечно, какие цели преследует Амалия. Скорее всего, просто азарт играет от скуки. Но скачки по лесному маршруту точно не то, чего стоит бояться в этой жизни. «А можно я тоже поучаствую?» — спросила у Редмонда, активно хлопая ресницами. Дракон явно не ожидал такого поворота, даже не нашелся, что сказать сразу. Прокашлялся в кулак, словно у него внезапно запершило в горле. Госпожа диверго открыла рот и закрыла посмотрела на меня, как на умалишенную. «Ты уверена, что хочешь именно этого?» — уточнил Редмонд, взглядом тоже показывая, что сильно сомневается в моем здравомыслии. «Две девушки уже не так неприлично», — пояснила я. «Что за женщины пошли? Вот в мое время даже сидеть в седле по-мужски было неприемлемо». «Современные женщины, что поделать?» — философски заметила я «Мужчины не лучше, совсем не могут влиять на своих женщин». Госпожа Девергонни довольно всплеснула руками и, окончательно убедившись, что союзников среди нас не найдет, направилась обратно к дочери и будущему зятю. Я повернулась к Редмонду, который провожал взглядом несостоявшуюся тещу. Честно говоря, мне жутко хотелось напомнить, что теперь как бы я женщина этого дракона, потому что я уверена, Салава госпожи диверго относились в основном к Амалии, ведь не зря она пришла к Редмонду попросить вразумить свою дочь и отказаться от участия в скачках. «Почему она решила, что вам есть дело до ее дочери?» — не удержалась я от вопроса. «Теперь». Редмонд оторвал взгляд от парочки вдалеке и повернулся ко мне. В глазах дракона блеснули изумрудные всполохи. Поджатые губы и сложенные на груди руки выдавали не самый хороший настрой господина Ландора. «Зачем ты хочешь в этом участвовать? Это глупо», — заявил он, вместо того, чтобы ответить на мой вопрос. «Для тебя это может быть опасно». «Для тебя» было подчеркнуто особой интонацией. «Меня взбесил подобный тон. Внутри вспыхнула буквально буря. Да что этот дракон возомнил о себе? Точнее, обо мне». Думает, я ни на что не способная простушка? Только богам известно, каких трудов мне стоило сдержать свою вредную драконицу. В любой момент она могла выдать мое происхождение, выпустив чешую на лице. И я сделала шаг навстречу, чтобы никто не услышал моего гневного шепота. «Вы забываете, господин Аландор, я не ваша женщина. Это все фикция, так что ни к чему это забота, ее никто не видит. Давайте лучше думать о нашей цели» о своей сохранности я сама позабочусь». «Я вижу, как вы о себе заботитесь. Весьма успешно», — было сказано с нескрываемой издевкой. «Поэтому к вам в лавку с утра пораньше ломятся личности преступного характера?» Внезапный вопрос дракона оказался все равно, что пощечина или щелчок по носу. Я ведь была уверена, что он не придал значения нагрянувшим в мою лавку бандитам. А оказывается, вон оно что». В несколько непозволительно долгих секунд я подбирала слова для достойного ответа, но ничего не успела сказать в свое оправдание. Может, оно и к лучшему. С какой стати я должна вообще оправдываться перед этим драконом? «Это вы, забываетесь, мисс Хейл. Если вы свалитесь с лошади, это только подтолкнет волну слухов в ненужном нам направлении. Все решат, что мне все равно, что с вами станет. И не весь что еще подумают. А нам нужно, чтобы они поверили в любовь с первого взгляда». «Вы хотели сказать «совместимость», — фыркнула я. «Какая разница?» — прошипел драконище, умудряясь не повысить тона. «Значит, мое участие обязательно». Надавила я, но, видя, как закипает дракон, пояснила, придав своему порыву немного другой смысл. А не просто желание немного позлить дракона. Сейчас госпожа Деверго слово в слово передаст наш разговор своей дочери. И знаете, что подумает Амалия, когда увидит меня среди участников? И явно не то, о чем думаю я. Говорите уже, Леона. Она решит, что вы мне потакаете, потому что влюблены по уши. Какой-то девице, с которой от силы пару дней знакомы и я вам могу гарантировать, она взбесится. «Разве наша цель ее разозлить?» — нахмурился дракон. «О, да вы, похоже, совсем не разбираетесь в женщинах», — пришла я к неутешительному выводу. Редмонд ничего не ответил, только продолжил сверлить меня взглядом и недовольно поджимать губы. «Она взбесится и начнет ревновать», — пояснила я для особо одаренных. «К тому же это яркий способ заявить обо мне». Дракон не успел ответить сразу. К нам подошел слуга, который привел наших лошадей. «Хорошо», — согласился он крайне неохотно. «Тогда я запишу вас в участники. Пока еще есть время». Оставив меня одну, Редмонд ушел. Я присмотрелась к лошадям. Кобыла и конь. Очевидно, что первая очень приученная и покладистая. А вот жеребец намного мощнее и явно выносливее то, что мне и нужно. Я ведь не собиралась позориться». Подошла к нему ближе и погладила белую полоску на коричневой морде. Он чуть потряс головой и задергал ушами. Не отшатнулся и не взбрыкнул. Хороший знак. «Как насчет развлечься?» — тихо спросила я у него, склонившись к уху, и погладила по могучей шее. Конь что-то одобрительно фыркнул. «Его зовут Дакар, госпожа. Это конь хозяина». Пояснил слуга. «Отлично. Привет, Дакар!» Поздоровалась я с конем и попросила слугу. «Потяните стремя немного, я поеду на нем». «Но...» Мужчина не сразу нашел подходящие слова. «Не волнуйтесь, господин Аландор не будет возражать», заверила я, хотя ни в чем не была уверена. Слуга буркнул под нос что-то ворчливое и принялся исполнять мою просьбу да он не поедет с вами, пытался меня предупредить. Но я была уверена в обратном. Как только Дакар был готов, я влезла ему на спину. Вопреки опасениям слуги, конь не был против моей персоны в качестве всадника. И я и не сомневалась. У любых ведьм есть способность ладить с животными. И пусть я была очень слабой ведьмой, все же боги не обделили меня таким талантом. Когда вернулся Редмонд, Я уже величественно смотрела на толпу с высоты Дакара, и дракон застыл в нескольких шагах от нас. Но взгляд у него был отнюдь невосхищенный. Прищурился недовольно, прямо как Арчи, когда я у него из подноса кусок чего-то вкусного забирала. «Надеюсь, у вас нет сильной привязанности к этому коню?» — предположила я. «Просто для участия в подобного рода мероприятии он все же подходит больше». «Вы намерены выиграть?» — удивился дракон и так насмешливо скривил губы, что мне захотелось его легонько пнуть. «А вы полагаете, у меня совсем нет шансов?» «Я не это хотел сказать. Или вы тоже хотели участвовать? О таком варианте я как-то не подумала». «Нет, меня не интересуют подобные развлечения». Редмонд подошел к коню и погладил его. «Не дури» строго, но в то же время как-то ласково попросил дракон, на что животное дернуло головой и тихо заржало, всем видом показывая, что хозяин говорит глупости. «Хорошо, хорошо, я в тебе не сомневался. Только во мне», — пояснила я Дакару, склонившись к уху. Редмонд закатил глаза и что-то недовольно пробурчал, но оправдываться больше не стал, залез на доставшуюся ему лошадь, которую, как оказалось, звали «Ягодка». Как я и думала, кобыла была приучена к неспешным прогулкам по знакомым маршрутам, и на любые команды реагировала очень медленно. Нет, конечно, и на ней вполне можно участвовать. Но я ведь не собиралась плестись в конце. Это достижению наших целей никак не помогло бы. «Скачки не должны занять больше часа», — сообщил Редмонд, когда подъехал ко мне поближе. «Вот карта». С маршрутом я решила ознакомиться сразу. Некоторые участники уже перемещались к финишу, и мне не следовало отставать от них. «Значит, зрителей не будет?» — пришла я к выводу, изучив местность, через которую пролегал маршрут, точнее, несколько его вариантов. «Не будет. Это для любителей острых ощущений». На карте еще имелось несколько красных точек, назначение которых мне было непонятно, о чем я сразу спросила у дракона. «Здесь помечены флажки. Каждый из участников должен собрать три. Тот, кто придет к финишу первым, побеждает и забирает 70% призового фонда». «О, так за это еще и деньги платят!» Я вся обратилась вслух. «Можно с этого момента поподробнее?» «Леона. Мученически протянул мужчина. Даже не думайте об этом». Участники подобных соревнований не любят непрошенных конкурентов. Неужели такие хорошие призовые? Мы с вами еще не обсуждали условия сотрудничества. Поверьте, ваше вознаграждение будет более чем щедрым, вам будут ни к чему эти деньги. Тут бы я поспорила и начала с того, что деньги Редмонда Аллендора мне были не нужны. Брать деньги от мужчины не для меня. Опыт общения с отцом многому меня научил. Господин аландор тяжело выдохнула я, настроение вмиг испортилось. Я всегда считала, что деньги лишними не бывают, но заработанные они должны быть честным способом. Поэтому и от отца подарочек не брала. Слишком много он хотел в ответ от меня. И у алан я не собиралась брать ни копейки. Я ему оказываю услугу и в ответ хочу того же. Просто еще не придумала все условия нашего соглашения. Ведь играть фиктивную невесту — это точно не то, к чему я привыкла. Оставьте ваши деньги при себе, а условия, на которых мы с вами сотрудничаем, обсудим позже. Как скажете. Явно нехотя выдавил дракон. Также сквозь зубы от дракона я узнала, что за первое место перепадает огромная сумма. Я бы сказала, целое состояние а за второе и третье — по 15%. В принципе, тоже хорошие деньги. Но представив перспективы с такими вложениями в свое дело, я невольно закусила губу и мысленно позарилась на первое место. К старту мы подъехали последними. Конечно, привлекая внимание остальных участников. А их было не так уж мало. Я насчитала 12. А значит, я 13-я. Много конкурентов. И все мужчины ну, кроме Амалии. Но все же шансы у меня были, как и у всех. Чем боги не шутят? Так что попытаться взять приз я могла. Хотя бы теоретически. Нужен же мне хоть какой-то стимул, помимо того, чтобы насолить Амалии. Тем более пакостить ей не так уж и хотелось, ведь лично мне она ничего не сделала. Да и держалась девушка достойно. Если ей и было чем-то неприятно моя персона, а кто я, матушка, наверняка уже доложила, Она никак этого не показала, лишь бросила мимолетный любопытный взгляд. Этого, конечно, было мало, чтобы вызвать у меня уважение, но уже вызывало желание присмотреться к ней. «Буду ждать вас у финиша, где разбили пикник», сообщил Редмонд, показывая в сторону пологового берега реки. Там, под широкими белыми шатрами, разместились столы с закусками и напитками, сновали слуги. Кто-то из гостей уже устроился в приятном теньке». Ничего себе пикник, там целый банкет. Кому-то явно не придется скучать в мое отсутствие. Господин Аландор, не хотите поцеловать невесту на прощание? Брякнула я, когда мужчина уже собирался развернуться. Редмонд вскинул бровь. По нечитаемому взгляду я совершенно не поняла его реакции. На мгновение мне даже показалось, что он меня не расслышал или не так понял. Вы жених, я невеста. Напомнила я, говоря вкратчиво и четко, и так, чтобы нас никто больше не услышал. Должны вести себя соответствующе, поцелуй в щеку в таких случаях очень уместен, не то чтобы я настаиваю. Взгляд дракона подозрительно потемнел, с изумрудного до темно-зеленого цвета бутылочного стекла. При этом блуждал где-то позади меня. «Так, пожалуй, мне пора к линии старта. Кое-кому тут явно не до меня». «Встретимся на финише. Не стала я дожидаться, когда этот дракон отомрет, и собиралась уже развернуть лошадь». Редмонд ловко меня остановил, поймав запястье. Поводья невольно натянулись, заставив коня притормозить. «Постойте. Вы правы», — произнес он, тяжело сглотнув. Прищуренный взгляд дракона, направленный на кого-то за моей спиной, стал совсем уж презрительным. Любопытство пересилило и я быстро обернулась. Всего лишь мельком взглянула и тут же повернула голову обратно. На мгновение сердце остановилось, а потом заходило с такой скоростью, что сбилось дыхание. — А на кого вы так смотрите? — уточнила я у дракона, уже предчувствуя ответ. — Простите, что отвлекся тут же галантно извинился за свое невнимание Редмонд и заставил Ягодку подобраться к нам с Дакаром ближе. «Не ожидал увидеть их здесь. Господин Тионгар с сыном. Он мой основной конкурент на место в Совете. И в целом мы не очень дружим, еще со времен военной академии». «Значит, все верно. Никаких галлюцинаций. И что заставило выползти эту старую ящерицу из своей пещеры, простите, замка. Эмоции сменяли одна другую, но злость все же пересилила. Снова обернулась. Трусливо бежать я точно не собиралась. Еще раз нашла взглядом упомянутое семейство. Если до этого мне показалось, что меня не заметили, то теперь я убедилась, что совершенно ошиблась. Большой лорд смотрел только на меня. А Фредерик, Играл в гляделки с моим недоженихом и ехидно ухмылялся. На меня он не обратил никакого внимания. То ли мое появление здесь совершенно не удивило его, то ли ему было абсолютно плевать на это. А вот старший Тионгар явно не был рад тому, что его дочь опять ослушалась. То ли еще будет. «Господин Аландор», — воинственно прошептала я, «Целуйте уже». «И я пошла», — хотела я сказать но не смогла. Мужчина обхватил ладонью мой затылок и накрыл мои губы своими. «Демоны Нижнего мира! Я ведь говорила о поцелуе в щеку, а не вот это вот все!» За доли секунды мысли превратились в веский кисель. Кровь воспламенилась до состояния лавы, и я чуть не вытекла из седла розовой лужицей. Редмонд целовал меня при всех, и я не могла понять, что больше меня взволновало. Сам поцелуй или то, что последует за ним. Пожалуй, к такому вызову большой лорд морально еще не был готов. Дракон отстранился от меня, и я с жадностью заглотнула воздух, надеясь, что он вытравит из моих легких аромат проклятого дракона. Щеки горели огнем. Я невольно прикоснулась к ним, надеясь хоть как-то скрыть постыдный румянец, но... провалиться бы мне на этом месте. По лицу... Расползлись предательские чешуйки».